Раздел девятый. Казалось, сами деревья превратились в огромный орган. Музыка была повсюду, взмывала крещенно, чуть стихала и громыхала вновь. борочная композиция, роскошная, мощная, всеобъемлющая. Линли представила, что в любой момент здесь может явиться призрак оперы. Едва заметив Бентли, противники разошлись. Выкрикнув напоследок какую-то угрозу в адрес Найджела Париша, его недруг направился в сторону главной улицы. — Придется нам побеседовать с Найджелом, — вздохнул Линли. — Вам не обязательно в этом участвовать, сержант. Отдохните. — Я вполне могу... — Это приказ, сержант. — Черт бы его побрал. Слушаю, сэр. Линли выждал, пока Барбара не вошла в здание маленькой гостиницы, а сам побрел через мост к причудливому небольшому коттеджу на дальнем конце деревни. Да уж, диковинное жилище. Фасад дома украшали поздние розы. Их годами никто не подстригал, и цветы буйно разрослись, почти полностью скрыв от посторонних глаз маленькие окна по обе стороны двери. Розы карабкались вверх по стене, гордо венчали карнизы и уходили вверх, все выше, покоряя крышу. Цветы превратились в сплошной ковер тревожного ярко-красного цвета. От их аромата воздух казался гуще, и сладкий запах сделался невыносимым, как зловоние. Это не было красиво, это было почти омерзительно. Найджел Париж уже удалился в дом. Линли последовал за ним, приостановился на пороге, осматривая помещение. Музыка продолжала греметь. Линли с изумлением уставился на источник этого музыкального извержения. Мощнейшие динамики во всех углах комнаты. Так что в центре ее создавался водопад, водоворот звуков. Никакой мебели, кроме... Нескольких стульев, до ниток протертый ковер, электроорган, магнитофон, проигрыватель, приемник. Париж выключил магнитофон, из которого лилась музыка, перемотал кассету, вынул ее, убрал на место. Он делал все неторопливо, точными рассчитанными движениями, прекрасно зная, что Линли смотрит на него. Тем не менее, он старательно разыгрывал свой спектакль. «Мистер Париж». Хозяин вздрогнул и быстро обернулся. Приветливая улыбка осветила его черты, однако руки у него тряслись. Это заметили и Линли, и сам Париж, поспешно спрятавший руки в карманы твидовых брюк. «Инспектор, заглянули на огонек. Жаль, что вы наткнулись на нашу свару с Эзрой». «А, так это был Эзра?» Да! Малыш Эзра с медовым языком и медовыми волосами. Малютка настаивает на своем праве художника торчать в моем саду, чтобы изучать игру света на реке. Вы представляете себе, каков наглец! Я воспарил, наполнил душу свою музыкой Баха. выглядывая из окна, а он уже мольберт расставляет. Черт бы его побрал!